Сергей Беларин, рассказ «Обретение вечности». Тед Вилкинс, вполне заурядный человек, обычный гражданин своей страны, торопливо взошел на корабль «Прометей», совершающий рейс между Антарисом и Вегой. Заняв свое место и убедившись, что за ним никто не следит, Тед тяжело вздохнул. Он беглец, неудачник, банкрот и в финансовом, и в душевном плане. Спасательство бегством – От кредиторов, полиции, мафии, от самого себя, наконец. Он должен добраться до Веги и начать все сначала. Он просто обязан. А пока, чтобы успокоиться и отвлечься от грустных мыслей, он подключился к системе развлекательного головидения лайнера. Здравствуйте, уважаемые искатели истины. С вами программа «Поиск исчезнувших рас и цивилизаций». Мы вещаем на этот сектор галактики с Проксима Центавра. Подключайтесь, настраивайтесь, вникайте. Сегодня речь пойдет о цивилизации, которая, в отличие от других, упоминавшихся ранее в нашей программе, не исчезла, а продолжает свой путь среди звезд. Каким образом это возможно? Как они нашли свою дорогу в бессмертие? На какие жертвы и затраты пришлось пойти ради достижения своей цели? Ответы на эти вопросы после небольшого объявления. Внимание! Желающие с комфортом насладиться зрелищем сталкивающихся галактик в секторе 15, обращайтесь в туристическую фирму Орион. Достойный отдых и развлечения для любых существ. И снова вернемся к нашей теме: Исчезнувшие цивилизации и расы. Как известно, развитие любого общества каждый раз проходит три фазы: становление или взросление, зрелость и угасание. Но разумные создания этого вида придумали способ продлить время своего существования как общество. Правда, здесь не обошлось без оригинального и даже изящного технического решения. В данный момент эта цивилизация обитает на планете под названием Земля. О ней вы знаете из регулярных выпусков последних новостей. Сейчас эти создания проходят период взросления, становления своего общества. Но на этой планете, у этого светила, которое люди называют Солнцем, они жили не всегда. Ранее здесь зарождалась цивилизация существ другого вида – разумных ящеров. Но в связи с побочным эффектом от применения способа передачи данных своего вида, это сообщество было уничтожено. Не буду больше ходить вокруг до да около, а опишу вам сам процесс. Когда цивилизация подходит к своему пику существования, она начинает рассылать в разные уголки Вселенной так называемые «семена» Разума. Многие из них теряются в космической бездне и становятся обычными метеоритами или кометами. Но достаточное количество таких объектов попадает в конечный пункт своего назначения и там дает всходы. В то время, пока на одной планете происходит угасание разумной расы, на другой планете она только зарождается. Не исключено, что где-то существуют двойники тех разумных существ, что когда-то отправили семена разума в бесконечное путешествие. Известно, что в стремлении обрести вечность к такому способу прибегают многие расы. Так, например, на той же Земле феномен, названный падением Тунгусского метеорита, был вызван именно таким объектом. Правда, за долгое время полета содержимое банка данных было выхолощено. Иначе мы могли бы стать свидетелями третьей, а некоторые ученые полагают, что четвертой смены видовой цивилизации на этой планете. И не мудрено. Ведь условия существования в Солнечной системе почти идеальны практически для всех видов существ. Любая из планет может быть успешно заселена. Но по закону вмешательство в дела землян и даже контакт с ними жестко регламентирован. Пока же мы только изучаем их. Стараемся обрести более достоверную информацию об их мире и о них самих. Кто знает, возможно их и наши предки были одними и теми же людьми. Вынырнув из объятий головизора, Тед посмотрел в иллюминатор на растущую планету. Осталось совсем немного. Скоро он ускользнет от своих преследователей, от своих проблем, бед и печалей. Внезапно в окне промелькнуло что-то угловатое и угольно-черное. «Метеорит!» — успел подумать Тед, прежде чем затерявшееся семя разума не разрушило рейсовый корабль с тысячу пассажиров на борту.